10.3. Проблема ликвидности. Деньги – это прежде всего универсальный измеритель, счетная единица экономической ценности рыночных благ. Но деньги потому являются общепринятой счетной единицей, что они используются в качестве средства платежа за любое реализуемое продаваемое благо. Платежная функция денег и порождает главную теоретическую и практическую проблему денег – проблему ликвидности. Объяснение сути ликвидности содержится в основополагающем принципе современной теории денег. Все, что выступает в качестве денег, есть деньги. Действительно, большинство активов, так называют имеющие рыночный спрос ценности, которые при определенных обстоятельствах и условиях могут быть отчуждены их собственниками, являются потенциальными деньгами. Вот эта способность любого реального актива, выступить в роли средства платежа, пусть и незаконного, а тем самым и в роли своеобразных денег получила в экономической теории название ликвидность. Непосредственный опыт подсказывает нам, что ликвидность- реальное свойство активов в рыночной экономике. Платёным средством потенциально может выступить любой актив, на который на рынке имеется платежеспособный спрос. Страница 143. Дело только в затратах, связанных с обменом данного актива на приобретаемое благо, или чаще всего на деньги. Степень ликвидности и означает сравнительную величину затрат обмена данного актива и аналогичных затрат на обмен другого актива. В экономической теории такие обменные затраты называются трансакционные издержки. Активы можно расположить по степени ликвидности. Один полюс этого длинного ряда займет активы, трансакционные издержки которых минимальны. Чемпионом среди них являются наличные деньги, обладающие свойством непосредственного прямого обмена на любой иной актив с нулевыми затратами на обмен. Все продавцы, всегда и в любом количестве, готовы принять у вас этот актив. Короче говоря, наличные деньги – это абсолютно ликвидный актив. На другом полисе расположится абсолютно ли, неликвидный актив, на который нет и не будет рыночного спроса. Между этими полисами и пребывают все остальные активы. Понятно, что чем выше ликвидность актива, тем ближе он становится к деньгам, тем больше похож на деньги. Ликвидность характеризует три свойства любого актива, принадлежащий субъекту ценности, который он при необходимости мог бы обменять на другую ценность, реальную возможность использования данного актива в качестве средства платежа, скорость превращения надежного актива в средство оплаты, способность актива сохранять во времени и пространстве свою первоначальную номинальную стоимость, степень антиинфляционной устойчивости. Не случайно же большинство людей оценивают имеющиеся у них активы в качестве потенциальной наличности, делая в частности поправку на реальную степень их ликвидности – обращение в денежную наличность. Ликвидность активов – важная характеристика рыночного статуса экономического агента. Чем более ликвидными активами он обладает, тем больше экономические возможности открываются перед ним. Итак, можно утверждать что практически любой отчуждаемый рыночный, то есть имеющий спрос актив, может выступить в роли средства платежа и тем самым пусть симпатиями в роли единоличных, одномоментных денег. Страница 144. Как же в таком случае определить размер денежной массы? Знание сути ликвидности помогает ответить на этот вопрос. В зависимости от того, какая степень ликвидности – включается в характеристику средств платежа обращения если признается только абсолютная ликвидность то к средствам платежа будут отнесены лишь наличные деньги если и высоколиквидные активы например краткосрочные государственные ценные бумаги то объем денежной массы значительно расширится вопрос о том как определить размер денежной массы не праздный Если право монетаристы, считающие, что величина этой массы имеет решающее макроэкономическое значение, то надо же определить, что подлежит регулированию. Ликвидный подход и лежит в основе так называемых денежных агрегатов – группировок ликвидных активов с целью подсчета их общей величины.